После всего случившегося мой организм забыл, что спал очень мало. Появились силы, которые подкинул стресс в качестве отступных. Пачка сигарет стремительно пустила, и воздух в квартире вскоре приобрел холодный сероватый оттенок. Только через пару часов непрерывного обдумывания произошедшего я вспомнила о существовании окон и распахнула форточки в каждой комнате. Меня подозревают в убийстве. Вот так вот дожила, докатилась. С добрым утром, Таня. Я снова и снова перебирала события прошедшей ночи. Пыталась вспомнить то, что скользнуло от внимания, и все больше запутывалась. То, что случилось, было настолько нелогичным, что не позволяло выстроить хоть какой-то сюжетный рисунок. Некий посыл во всем этом присутствовал. Что-то, что имело непосредственное отношение именно ко мне. Другое дело, что я не понимала, откуда дует ветер. С какой стати девушка решила разыграть этот спектакль? Сама ли додумалась до этого? Или у нее был сообщник? Была ли простой мошенницей, которой после нашего расставания просто не повезло оказаться жертвой случайно забежавшего наш двор убийцы? Бред. Вот это вообще ни в какие ворота. «Так, с самого начала я подхожу к дому. Я ищу в сумке ключи и делаю это на ходу. В процессе не смотрю под ноги. Потом на меня налетает незнакомка. От столкновения она роняет на асфальт свой мобильный телефон. Он поврежден, и она обвиняет в этом меня». Мои попытки рассмотреть повреждения проваливаются, девушка этого совсем не хочет. Она ведет диалог на повышенных тонах, угрожает, наносит мне удар по лицу, орет дурниной, провоцирует на дальнейшее раздувание конфликта. Ну и зачем она это все делала? С какой целью? Вся эта ситуация с разбитым телефоном была очень плохо срежиссирована. И актриса из пострадавшей была, ну, очень плохой. Может ли быть такое, что за нами кто-то наблюдал в этот момент? Нет, не соседи. Мог быть, кто-то еще. Мои мысли прервал звонок. Кирьянов был, мягко говоря, сильно взволнован. Почту проверь, тут же попросил он. Электронную? Ну, необычную же, Тань. Прости, не сообразила. Ерунда, давай быстрее в папке «Входящие» обнаружилось новое письмо, к которому были прикреплены два видеофайла. «Вижу какое-то послание от тебя», — сообщила я. «Кино мне прислал. Спасибо. Открыватели сначала проверить на вирусы?» «Смелее. Я все уже проверил». Открыв первый видеофайл, я не сразу поняла, что происходит на экране. Какая-то не очень хорошего качества любительская видеосъемка. На экране я увидела ту, труп которой обнаружили возле моего дома. Идет быстро, спешит. А потом я узнала себя. Девушка ускоряет шаг и налетает на меня со всего размаха. Я оборачиваюсь. Девушка приседает на корточке, поднимает с земли телефон. Видеозапись была практически безголосой. Нас снимали издалека, и камера плохо ловила звуки. Мы сцепились прямо под фонарем, и меня было очень хорошо видно. А вот девчонка старалась держаться к камере спиной, словно скрывала свое лицо. Но в какой-то момент звук ее голоса все же попал на запись. Это произошло тогда, когда она перешла на крик. Я прислушалась. На записи остались и другие звуки, те, которые окружали оператора. В частности, звук его дыхания я с трудом, различила. И шорохи, которые он издавал, покачивая камеру в попытке поймать удачный ракурс. И гулкая тишина в те моменты, когда он весь уходил в съемочный процесс. Видео оборвалось. Помедлив, я кликнула мышкой на второй файл. На экране появились два человека. Мужчина и женщина. Они подошли к двум полицейским которые вскоре отошли в сторону. Перебросившись парой слов с мужчиной, женщина опустилась на колени, склонилась над чем-то. Мужчина не уходил, стоял рядом. Иногда жестикулировал, видимо, отвечая на какие-то вопросы. Женщина поднялась на ноги, отряхнулась. Оба неспешным шагом последовали в сторону. Остановились. Диалог между ними не прервался ни на минуту. Мужчина постоянно оглядывался по сторонам. Вскоре женщина ушла, и он, что-то сказав полицейским, быстрым шагом стал удаляться в сторону ближайшего жилого дома. Мужчину и женщину я прекрасно знала. Это были подполковник Кирьянов и его боевая подруга Татьяна Иванова. И снова давящая на уши тишина, во время которой производилась съемка как будто оператор находился в какой-то капсуле. «Посмотрела?» — спросил подполковник. Или не получилось?» Я вздрогнула от звука его голоса. Слишком глубоко погрузилась в процесс просмотра, забыв о том, что прижимаю плечом к уху мобильный телефон. «Разумеется, мне срочно нужны были объяснения». «Что это такое?» — спросила я. «Триллер», — объяснил Кирьянов. «И весьма неплохой». Прислали на официальный адрес управления с пометкой «Для Кирьянова». Секретарь сразу распределила на мой рабочий адрес. Никто ничего не заподозрил. У нас такое часто происходит. Ответы на различные запросы прилетают постоянно и могут быть адресованы любому сотруднику. Оба видео прислали час назад. Ты никому это не показывал? Вопрос был излишним. Кирьянов вряд ли стал бы доносить до руководства какие-то сведения, не проверив источник. В данном случае сделать это было невозможно. Скорее всего, письмо пришло с неизвестного адреса. — Не показывал, — подтвердил он мою догадку. — И не собираюсь. Адрес отправителя уже проверил. Он временный. Удобная штука, согласись. Создал себе такой адресок, Сбросил с него информацию, а через несколько минут адрес самоликвидируется, и все. Главное, что ты при этом остаешься анонимом. Так сказать, кинул дерьмо на вентилятор, а сам остался в белом. «Удобно», — подтвердила я его слова. «Но кто-то хотел, чтобы эти клипы увидел именно ты. Или ты. На видео мы вместе. Возможно, это послание для тебя». Муро заметил Кирьянов, кто-то в курсе, что я занимаюсь этим убийством. Письмо пришло совсем недавно. Отправитель точно знал, что мне будет интересно взглянуть на то, как ты убивала эту истеричку. Второй файл, где мы с тобой осматриваем труп, скорее всего, предупреждающий. Мол, смотри, начальник, а мы знаем, что ты нарушаешь служебные обязанности, гаденыш. «Меня подставить хотят, что ли?» «Они хоть знают, на кого замахнулись?» Он смачно выругался. Я послушно ждала, пока он успокоится. Матерился Кирьянов редко, но если уж подобное происходило, то выглядело это феерично. «Осталось дождаться, когда начнут шантажировать», предположила я. «Пока что тот, кто заснял все это, выжидает. Возможно, наблюдает за твоей реакцией». Ждет ответного шага. Иначе видео уже было бы у твоего руководства. И какой шаг я должен предпринять? А ты как думаешь? А я думаю, что вишу на волоске, — тихо сказал он. Мне нужно время, чтобы со всем этим разобраться. Помочь я ему не могла, поскольку сама мало что понимала. Ты там живешь. Ты знаешь эти места, Татьяна. Откуда велась съемка в обоих случаях, не подскажешь? Я попыталась вспомнить. Нашу ссору с убитой снимали от пустыря. Съемка велась, вероятнее всего, из машины, следы которой мы с Кирьяновым обнаружили неподалеку от тела убитой. А на втором видео нас спасли из другого места. Но где именно находился тогда оператор, я не могла сообразить. Похоже, что в моем доме ничего себе! «Попробуй проверить», — сказала я. «Догадки в данном случае ничего не стоят». Но Кирьянову эта идея показалась неудачной. «Мне кажется, тебе стоит сменить место жительства», — задумчиво проговорил он. «И побыстрее. За тобой следят, знают твой адрес. Не могу быть уверен на все сто, но, возможно, труп — это предупреждение». Тогда и тебя предупредили, продолжила я его мысль. Дали понять, что знают о том, что мы знакомы. Он не стал развивать тему. Могу прислать кого-нибудь, чтобы помогли собраться и отправиться в своясь, предложил он. Твоя запасная хата пустует. Конспиративная квартира, о которой он упомянул, была моим верным прибежищем в самых непредсказуемых жизненных ситуациях. Обычно я справляюсь с проблемами сама. Стараюсь не прибегать к посторонней помощи, потому что тянуть за собой невиновных не имею никакого права. Но сейчас на кону была не только моя безопасность. Владимира Сергеевича тоже зацепила. «Сама доеду», — решила я, «но спасибо за то, что предложил помощь с переездом. Уверена, что справишься». «День на дворе», — напомнила я ему. «Место тут не очень людное, но какая-то движуха постоянно присутствует» справлюсь доберусь до места сообщу уж будь так добра на том мы распрощались мы даже не договаривались быть на связи это было самим собой разумеющимся отложив телефон я стал собираться через полчаса не рискнув сесть за руль вызвала к дому такси попросила таксиста подняться в квартиру чтобы помочь с вещами уговорила его поехать таким кривым маршрутом что затошнило бы любого. Возле продуктового рынка сменила одну машину на другую. Второго таксиста постигла участь первого. Я попросила его ехать не по навигатору, а огородами. До адреса я добралась не быстро. Поездка оказалась весьма увлекательной. Всю дорогу я проверяла, нет ли за мной слежки, потому что если бы я заметила хоть что-то похожее на нее, то дела мои были бы плохи. Очень плохи.